Конечно же, прежде чем отправиться домой, мне пришлось заполнить горы всевозможных анкет, написать столько рапортов и отчетов, что подшитые в одну папку они, наверное, сравнялись бы в объеме с войной и миром. Меня проверяли врачи. Меня допрашивали офицеры из военной разведки и военные корреспонденты. Я лично рапортовал о своем подвиге адмиралу Соросу. Ну и, естественно, майор. Простите, теперь уже подполковник Зорич – тоже не оставался в стороне. Его главным образом интересовал вопрос, где я достал на базе спиртное. Но истина для него так и осталась тайной. Я твердо стоял на своем, утверждая, что нашел початую бутылку водки в рейдере, где ее должно быть припрятал кто-то из летунов. Ну а выпил я только после боя, чтобы отметить свою знаменательную победу. Тут уж грех было не выпить, когда водка была под рукой. Что самое удивительное, ни у кого почему-то не возник вопрос, с чего это вдруг командир роты мобильной пехоты посадил своего солдата в чужой рейдер и отправил добывать шенский корабль. Единственное, чем я могу это объяснить, так разве что только особенностями мозговой деятельности высших военных чинов, для них важен в первую очередь конечный результат, а цепочку событий, приведших к нему, начинают тщательно разбирать и анализировать только в том случае, если полученный результат не соответствует ожиданиям. В моем случае такой необходимости не возникало. Шенский корабль стоял в доке, ожидая техников, чтобы открыть им все свои секреты. Перед тем, как отбыть в отпуск, я связался с Гу Асином и узнал, что у него тоже все прошло нормально. Он получил отпуск и отправляется на две недели к своей семье. Как я проводил отпуск, рассказывать не буду». Это не имеет никакого отношения ко всей остальной истории. Замечу только, что лучшего времени для отдыха придумать было просто невозможно. Я был героем земной федерации. Меня узнавали в лицо, поскольку мои портреты не сходили с экранов телемониторов и украшали обложки журналов. Меня просили дать автограф, меня бесплатно угощали пивом, меня приглашали в гости. А что там? Воспоминания. Но, как известно, всему хорошему рано или поздно приходит свой конец. Отгуляв свой отпуск, я снова вернулся на базу Головачев-12, где все было по-прежнему. Изучение шенского корабля-разведчика не дало нам никакого преимущества в войне, которая, как и прежде, носила характер вялотекущей шизофрении. К тому же я с недаемой гордыней вознамерился перекрыть рекорд сержанта Натсона. Моя попытка протащить на базу 15 бутылок Смирновской – Закончилось провалом, в результате чего я был на неделю отправлен на штрафные работы в доки. Что такое уборка доков после нескольких боевых вылетов, не мне вам рассказывать. Самим, наверное, не раз приходилось этим заниматься. Постоянно ходишь по уши в смазке, с рожей, перемазанной копотью, и чувствуешь, что руки у тебя скоро отвалятся от того количества поступательных движений, которые им приходится совершать. Хотя знакомые техники и говорили мне, что робота-уборщика просто невозможно запрограммировать на то, чтобы очистить от смазки и копоти все закоулки причального дока. Но мне все же кажется, что на этой работе умышленно не задействуют автоматику, чтобы было чем заниматься проштрафившимся солдатам. Короче, через пару дней мне такая служба обрыдла. Я достал блок дальней связи, которым снабдил меня Гоу Ассин и связался со своим знакомым Шеном разговор у нас вышел короткий как жизнь неплохо как служба это не жизнь домой в отпуск хочешь конечно махнемся махнемся на этот раз я решил действовать официальным путем отмыв себя грязь и копоть и переодевшись в чистую форму я явился к подполковнику зоричу и заявил что взамен того чтобы драить причальные доки готов добыть еще один шенский корабль. Зорич посмотрел на меня с некоторым сомнением и спросил, с чего это я вдруг так уверен, что это мне снова удастся. И добавил что-то про удачу и насчет того, что снаряды мол дважды в одну и ту же воронку не ложатся. На это я ему ответил, что дело здесь не в пустом везении, а в тонком стратегическом расчете. Я точно знаю, где и когда можно подловить шенский корабль, так чтобы успеть захватить его прежде, чем пилот успеет ударить по клавише включения системы самоуничтожения. Зорич задумчиво посмотрел на меня, погладил свой погон и, включив внутренний селектор, запросил для меня разрешение на вылет. Когда я подлетел к условленному месту, Гоу Ассин уже ждал меня. Состыковавшись, мы встретились в кабине моего рейдера. На этот раз водки у меня не было, но зато Гоу Ассин прихватил с собой пару графинов Габрала и мы неплохо посидели, делясь друг с другом впечатлениями о проведенных отпусках. Рассказывал главным образом Ассин, который был в полном восторге от 10 дней, проведенных в кругу семьи. Он даже показал мне видеодиск, где помимо жены и детей были записаны изображения его родителей, родителей его жены и еще целой кучи народа, состоящей в той или иной степени родства с Гоу -Осином. Закончив посиделки, Мы обменялись кораблями, предварительно постреляв немного друг по другу, чтобы создать видимость повреждений, полученных в бою, и разлетелись по своим базам. Меня снова встречали как героя. Но вместо ожидаемых двух недель отпуска я получил только одну. Вручая мне отпускное удостоверение, подполковник Зорич смущенно сказал, что он подавал рапорт, как и полагается, на две недели, но кто-то в штабе внес исправление. Я особенно не расстраивался, 7 дней это тоже совсем немалый срок, если умело им распорядиться. Вернувшись через неделю на базу, я прямой дорогой направился в кабинет подполковника Зорича и сказал, что готов прямо сейчас, не откладывая отдела в долгий ящик, отправиться за новым шенским кораблем. Зорич приложил указательный палец к губам и посмотрел на меня так, словно я сказал ему, что знаю, как выиграть войну. По-моему, ты что-то темнишь, рядовой, а, негромко произнес он. Никак нет, господин подполковник, по уставному рявкнул я, после чего совсем тихо добавил: А если и так, то какой от этого вред? Ты можешь дать мне слово, что совершаемое тобой действие не является результатом преступного сговора с женским командованием? спросил для очистки совести Зорич. Да, господин подполковник, уверенно ответил я, и при этом я ничуть не покривил душой. Во-первых, Гоу Асина никак нельзя было отнести к разряду командования Шенской армии, поскольку после первого нашего обмена он получил чин, примерно соответствующий тому, что был и у меня. А во-вторых, обмены, которые мы с ним совершали, нельзя было квалифицировать как военные преступления, поскольку они не выходили за рамки директив наших командований, гласивших любой ценой, Стремится захватить неповрежденные единицы боевой техники противника. Вот так-то, любой ценой. Третий обмен кораблями прошел так же успешно, как и два предыдущих. гоуа снова рассказывал мне о своем многочисленном семействе, которое в полном составе передавало мне приветствие и всяческие добрые пожелания. А жена гоуа даже прислала для меня коробку печенья собственного приготовления. «Где ты собираешься провести очередной отпуск?» – спросил меня Гуасин. «Пока не знаю», – ответил я. «Вселенная большая». «А почему бы тебе не побывать у меня в гостях?» – предложил Гуасин. «На Шене? «Ну, а где же еще? Моя жена знает тебя по моим рассказам и мечтает познакомиться с тобой лично». Идея, которая на первый взгляд могла бы показаться безумной, была на самом деле вполне реализуемой. Шенский конфликт, замкнувшись на небольшом участке границы Добышевского, давно уже перестал быть новостью номер один. Грузовые и пассажирские корабли возобновили движение по своим обычным маршрутам, обходя стороной лишь непосредственную зону боевых действий. Для того, чтобы добраться до Шена, достаточно было выйти на пересадочной станции болард и взять билет на пассажирский транспорт Альфийского союза, маршрут которого пролегал через Шен. Приняли меня в семье Гу Асина как самого лучшего друга. Я даже удивился вначале. Выходит, как война идет между нашими державами, но мне быстро и доходчиво объяснили, что державы державами, а мы лично друг другу войны не объявляли. Поэтому пока политики думают, как с наименьшими потерями для своего престижа выйти из конфликта, мы тем временем можем одной хорошей компанией посидеть за общим столом. Как-то раз Гоу Асин, между прочим, сказал мне, что у него на базе есть несколько хороших парней, которым можно всецело доверять. Они тоже были бы не прочь поучаствовать во взаимовыгодном обмене, если, конечно же, я смогу найти для них партнеров на базе Головачев-12. Я принял эту информацию к сведению и обещал подумать по поводу подходящих кандидатур. Сейчас летать на Шен может каждый в любое удобное для себя время. А о красотах древних городов этой прекрасной планеты можно прочитать в путеводителях. Для меня же тогда все это было в новинку. Я не заметил, как пролетели 7 дней, предоставленные мне в качестве очередного отпуска. К тому же времени закончился и отпуск Гоу-Ассина. Мы вместе отправились по своим военным базам, расставшись только на станции Боллард. По возвращении на базу я был подвергнут строгому допросу с пристрастием, которые учинили мне на этот раз мои же приятели. Те самые, что когда-то отправили меня за шенским кораблем, посадив пьяным в рейдер. Поскольку, несмотря на все мои недостатки, были они людьми в целом здравомыслящими, им с трудом верилось то, что мне три раза подряд улыбнулась удача. После моего первого подвига, желающих захватить шенский корабль, чтобы тем самым обеспечить себе краткосрочный отпуск, объявилось немало. Однако никому из них это не удалось хотя среди энтузиастов были летуны и более высокого класса, чем я. Короче, меня прижали к стенке и потребовали ясного и непротиворечивого ответа. Посопротивлявшись, какое-то время я взял с ребят клятву хранить молчание и рассказал им все как есть. Сначала мне, как я и предполагал, просто не поверили. Для убедительности мне пришлось продемонстрировать видеодиск с записью своего последнего отпуска в шенской семье, После этого двое из присутствующих назвали меня предателем. Зато остальных заинтересовал вопрос, сколько еще наших кораблей требуется Шеном. Начало мирному процессу было положено. Я связался с Гоуа и договорился о новой сделке. Через два дня на базу Головачев-12 были доставлены сразу пять шенских кораблей-разведчиков и два легких истребителя. Адмирал сорос Пришел сначала в восторг, а затем в недоумение, когда узнал, что при захвате вражеских кораблей были потеряны 7 наших рейдеров типа Заппа и Фрип. Но как бы там ни было, все семеро отличившихся бойцов получили благодарности от командования и недельные отпуска. После этого дело завертелось с такой скоростью, что у нас к Гоуасином не оставалось времени даже на то, чтобы просто спросить друг у друга, как дела. Мы только тем и занимались, что уточняли координаты мест встречи, сверяли типы кораблей, подлежащих обмену, и согласовывали их количество. Последнее было особенно важно, потому что случалось, что одна из сторон пригоняла больше кораблей, чем имелось у другой, из-за чего в ход начали идти долговые расписки и векселя. Спустя какое-то время дело приобрело такой размах, что, наверное, не меньше трети служащих с базы Головачева-12 находились одновременно в краткосрочных отпусках, гарантированных командованием в качестве награды за трофейные шенские корабли. Адмирал Сорос быстро смекнул, что таким образом он рискует вскоре растерять весь свой личный состав и сократил время отпуска сначала до 5, а затем и до 3 дней. Чуть позже ему пришлось пойти на более жесткие меры и объявить, что отныне за легкие боевые корабли шенов типа истребителей, рейдеров и разведчиков отпуск больше предоставляться не будет. Теперь для того, чтобы отправиться на время домой, требовалось добыть, по крайней мере, эсминец. Нам это было только на руку, поскольку уже практически все легкие корабли, изымевшихся на базе, были обменены на аналогичную технику шенского производства. Проблема с обменом крейсеров, эсминцев и летающих крепостей заключалась только в том, что на каждом из таких кораблей находился экипаж, состоявший как минимум из 30 человек, а отпуск предоставлялся только одному, в крайнем случае двум из них, проявившим наивысший героизм при захвате вражеского корабля. Кандидатуры героев отбирались путем жеребьевки, но, естественно, порой на почве этого возникали локальные конфликты и мелкие недоразумения. Когда до командования наконец-то дошло, что дело приобретает необратимый характер, оно попыталось приостановить охоту на вражеские корабли. Но было поздно, ребята вошли во вкус. И дело было даже уже не только в отпусках. Просто и нам, и Шенам понравилось проводить время в компании друг друга. А многие из обменявшихся кораблями затем проводили отпуск вместе с одной из семей. Шены оказались на удивление компанейскими ребятами. Ни одна из многочисленных гуманоидных рас, обитающих во Вселенной, не была так близка землянам по своему духу и характеру. Кто знает, может быть именно поэтому мы исцепились из-за голой планеты, до которой никому другому просто не было дела. Но не это заставило командование двух армий пойти на мирные переговоры. Главная причина, о которой не принято распространяться, заключалась в том, что к моменту подписания мирного договора в ангарах и доках базы Головачев-12 стояли исключительно шенские корабли, в то время как наши – давно уже перекочевали на военную базу Шенов. Если бы мы решили продолжать войну, то нам пришлось бы воспользоваться для этого кораблями противника. А Шенам, в свою очередь, пришлось бы летать на наших. Согласитесь, это была бы уже не война, а фарс. Поэтому генералы предпочли заключить мир и потихоньку, пока дело не дошло до высших государственных сфер, снова обменяться кораблями. Ореол, поскольку он не представлял интереса ни для одной из воюющих сторон, попросту объявили нейтральной зоной. Наверное, с этого и следовало бы начать. Но тогда бы у нас не было таких прекрасных друзей, как Шены, чей допил пиво и поставил на стол пустой стакан. «Ну что?» – посмотрел он по очереди на каждого из курсантов. «Такого вам в Академии не рассказывали». Курсанты молчали, не зная, что и ответить.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 2010 год.